В его грудь одно за другим ударились три копья, выпущенные стражниками. Взметнулись клочья калета, вырванные отростками сработавшего шорды нагрудника. Копья резко отскочили. До Эгина донесся обрывок проклятия. Он постарался встать, но не смог. Смерть, смерть, смерть, заклинали, приговаривали, глумились чужие голоса чужой страны. Между Эгином и стражниками, обнажившими мечи, оказался Милас. Сталистом летуном промелькнул засапожный нож, успокоив ближайшего нападающего. Милас, в отличие от Иги, вполне уверенно держался на ногах. Похоже, гвоздики были непростыми украшениями. Обреченно завопил Смар. Игим оставалось только подивиться, как вопль мальчика может быть слышен сквозь дробящую череп мощь неведомой звуковой магии. Смерть. Эсмар, беги. Еги не был уверен, что мальчик сможет услышать его или последовать его совету. Подтверждая наихудшие опасения, вместе с надсадным, гибельным ржанием, криком, до Эгина донесся глухой стук падающих конских туш. И одновременно приблизился топот копыт загадочного всадника, что мчался во весь опор к заставе. В рукопашный Милас был бесподобен. Теперь, когда он сражался из-за его жизни из за жизни Смара, Эгин с чистым сердцем признал это. Голова Милас оказалась запечатанной в светящийся стеклянный шар, так разбушевались в ответ на враждебную магию его гвоздики. Эгин не знал, что именно сила, полученная им от дочери харенского сатинальма через ритуал Шанан аншари, удерживает его в сознании. Без нее он был бы уже бездвижным, угасающим получеловеком-полурастением. Смерть Облачный клинок зашкварчал и пошел плеваться необычайно крупными слепящими искрами с густками взбудораженной силы, которую Эгин, втиснутый в кажущиеся мягкими камни дороги, никак не мог использовать. Еля, Овель, Лакха, медовый берег, раздавленное время. Это ничего не сулило наверняка. Обычные звуки в раздавленном времени сгущались до неэльзи, человеческая речь превращалась в гудящее мм. Что случится со звуковой магией? Возможно, это лишь удесятерит её мертвящую силу. Смерть. Эгин собрал остатки воли воедино и вошел, почти в полс в раздавленное время. Давление на сознание сразу же ослабло. Зато воздух показался Эгину густым и плотным, как вода. Эгину оставалось лишь заподозрить, что это один из побочных эффектов звуковой магии. Обычно сопротивление воздуха в раздавленном времени становилось ощутимым только при беге. Теперь Эгин не дышал, нет, он пил увлажненный туманом воздух как воду. Но главное, главное, теперь Эгин все таки смог подняться на ноги. Вовремя на каменную плиту, где он только что лежал, обрушились конские копыта. Конь задел Эгина вихлястым крупом. Ему пришлось отпрыгнуть в сторону и все таки достало ловкости сохранить равновесие. Благо это было не столь уж сложно. Воздух, вода услужливо подстраховал его пируэт. Конь был новым, доселе невиданным персонажем в этой неистовой пьесе, поскольку и лошати Смара, и лошати Гина были убиты. Седаком на коне был Эсмар. Впрочем, трудно было сказать, кто кем правил. Эсмар к или конь Эсмар. Мальчик лежал на спине коня, зарывшись лицом в неестественно роскошную, неестественно рыжую конскую гриву, которая почти полностью обвела его голову, плечи, руки и торс. Ни седла, ни сбруи на коне не было. Эгину померещилась крохотная полупрозрачная змейка с розовой полосой на спине, охватившая удавкой шею Эсмара. "Дрон?" промелькнула в голове Эгина. Но конь, опрокинув навзничь одного из стражников, уже умчался в амглупо направлению к иту, а потому любые догадки и версии сейчас были не ко времени. С того момента, как под черепным сводом Эгина взорвался первый удар, смерть прошло не больше дюжины секунд. Эсмар исчез, но жизнь продолжалась. Ура или увы решить было трудно. Трое нападающих о которых Эгин уже с полной уверенностью мог сказать, что никакие они не стражники, а подозрительно умелые бойцы, возможные и боевые маги, заодно все еще были живы. Четвёртый, изображавший сборщика дорожной пошлины, до сего момента не заявил о себе ничем. Однако Эгин подозревал, что именно он является главарем этой банды. И правда. Неспешно. С теперешней эгиновой точки зрения неспешно А при взгляде не из раздавленного времени с пугающей быстротой отворилась боковая дверца будки, и в игру вступил сборщик пошлины. В этот момент Эгин так и не смог понять, то ли мерзавец находился в какой-то видоизмененной, несколько менее действенной форме раздавленного времени, то ли владел техникой сверхбыстрых проницаний и движений, что не одно и то же. Но так или иначе новый противник смог и обнаружить, и атаковать Эгина. находившегося в раздавленном времени россыпью небольших метательных дисков, которая развернулась трехслойным веером. К счастью, их впечатляющая скорость полета теперь воспринималась гином всего лишь как быстрый бег жужелицы. Однако между ним и сборщиком пошлины были считанные шаги, а потому даже жужелица не потребовалось бы больше трех секунд, чтобы преодолеть их. Уйти от иззубренных дисков в боке лев вниз Эгин не мог. Выпущенные рукой мастера метательного искусства, они распределились в пространстве так, чтобы поразить противника по меньшей мере в три точки в районе шеи, груди и бедер, что бы тот ни делал. Но бывают противники и противники. Выплюнув заклинание легкости, Эгин подпрыгнул. Воздух заструился по его телу, Он загреб его руками и понял, что плывет. Но плыть в воздухе означает лететь. Эгин перемещался точно так же, как если бы выныривал с небольшой глубины. Его влекло скорее вверх, чем вниз, хотя в любой момент он мог нырнуть обратно на землю. Благо, задохнуться ему не грозило. Не успел Эгин разобраться в новых ощущениях, как его занесло вверх на уровень крыши, то есть сажени на 4 над землей. Теперь я как рыба. Или скорее саламандра. Эгина охватило беспричинное ликование. Словно бы все противники уже побеждены, а сам он закрепил за собой умение воздухоплавателя навеки. Но его нового противника было не так-то просто смутить. Сборщик, истратив в первом же броске весь запас метательных дисков, достал меч и сдернул со спины щит. И если меч Эгина не впечатлил, навидался он на своем веку мечей самых разных. То щит у сборщика был очень-очень опасен. Это был щит зеркала, редчайшая магическая диковина, свидетельствовавшая разом о трех вещах. Его хозяин, маг классом не ниже варанского арума писаний. он неуязвим для молний, которую могут быть выпущены облачным клинком, он может похитить лицо Эгина. Последняя правда, при плохом освещении сделать было непросто. Но испугался Иггин не на шутку. Верткой рыбкой барабулькой он метнулся вдоль двускатной крыши и почувствовал, что воздухоплавание завершилось столь же неожиданно, как и началось. Один мгновенно потерял опору в воздухе, упал на крышу, скатился вниз и, падая, осознал, что волею случаю оказался в тылу у своего противника. все таки сейчас он имел определенные преимущества перед итским магом, главным из которых была быстрота. Поэтому тот только и успел, что рывком развернуться, закрываясь щитом с зеркалом. Благо лицо Эгина находилось в тени будки, а потому его не смог захватить жадный зрак колдовского Омота. Меч Эгина, пущенный в ход не как магический огневержец, а как доброе старое белое оружие, с размаху врезался в окованный край щита-зеркала, распущенный длинными крючковатыми захватами специально против подобных ударов. Эгин бил изо всех сил, перехватив рукоять клинка обеими руками, как надлежало бы употреблять громадный меч Кальта лозаходца, а не скромный полуторник